Глава 21. Вак стоял в центре маленького корабля, отталкиваясь от какой-то пластины внизу, явно предназначенной для этой самой цели. Вероятно, она крепилась к полке, на которой покоилось маленькое судно, чему-то вроде пускового устройства, не двигавшегося вместе с ним, а являющегося чем-то вроде якоря для аламанта. Теоретически это судно, пусть и миниатюрное, все равно должно было быть слишком тяжелым для того, чтобы его поднять. Вакс должен был сломать стропы, за которые держался, или его должно было раздавить силой собственного аломантического толчка. Однако у него все получилось. «Дело в медальонах», — понял Вакс. «Они позволяют делать то же самое, что делаю я. Уменьшать вес и становиться почти такими же легкими, как воздух». Другими словами, он поднимал только сам корабль и багаж. Суденышко было крохотным, едва ли шести футов шириной, и где-то раза в два длиннее. По обеим сторонам располагались широкие, вроде дверных, проемы. В похожем на карман помещении, из которого они выскочили, эти проемы были обращены к стенам, но теперь за ними простиралось открытое пространство. В общем и целом... Конструкция походила на кабину автомобиля с вырванными дверьми. По мере того, как кораблик поднимался, маленькие понтоны на длинных лапах сложились и со щелчком встали на место. Вакс мельком увидел изумленные лица солдат на той части строительного помоста, которую ему не удалось сломать. А потом кораблик вылетел наружу, поднявшись через отверстие в крыше ангара. Странный человек в красной маске пробрался через суденышко и высунулся в одну из дыр в стенах, чтобы посмотреть вниз. С мрачной торжественностью отдал честь оставшемуся внизу кораблю и, опустив голову, что-то прошептал. Покончив с этим, повернулся к Ваксу. «Ты великолепно справляешься, о божественный!» «Я не смогу толкнуть его еще выше!» — пропыхтел Вакс. «Якорь слишком далеко». «Тебе и не надо». Человек в маске пробрался мимо Марасси, которую ласково похлопал по плечу и принялся возиться с какими-то рычагами в передней части машины. «Передайте мне инициирующий куб, пожалуйста», попросил он, протянув руку Уэйну. «Хм?» — вопросительно произнес, высунувшийся из другой двери и глядевший вниз Уэйн. Раздалось несколько далеких выстрелов. Солдаты стреляли наугад по зависшему судёнушку. «А, это...» Он протянул аламантическую гранату. «Да, да, спасибо». Человек в маске развернулся и прижал куб к руке Вакса, который все еще жёг сталь, чтобы удержать их в воздухе. Прижимал до тех пор, пока куб не начал жужжать. Заряженный куб Коротышка засунул под выступ в передней части корабля. Машина содрогнулась, и под ними что-то начало ритмично грохотать. «Пропеллер?» «Да, очень большой, направленный вниз и приводимый в действие невидимым двигателем». «Можешь прекратить, о великий знаток металлов», — сказал человек в маске, снова посмотрев на Вакса. «Если это соответствует твоим божественным желаниям». Вакс перестал толкать, корабль резко пошел на снижение. «Уменьши свой вес». — скричал человек в маске. «Я хочу сказать, если это соответствует твоей блистательной воле, о металлический». «Метаболический?» — переспросил Вакс, заполняя метапамять и уменьшая вес. Корабль тут же выровнялся. Э -э — проговорил человек в маске, усаживаясь в передней части. «Ну, следует ведь каждый раз использовать новый титул, верно?» «У меня это никогда не получалось, ваше великолепие!» «Пожалуйста, не запускайте мне монету в череп! Я не дерзкий, просто тупой!» Он передвинул рычаг, и на концах понтонов с жужжанием включились пропеллеры поменьше. «Это не лодки!» — прошептала Миолан. «Не эта штука, небольшая внизу. Это летающие корабли. Браслеты гармонии...» Параси еще больше побледнела и положила руку на раненый живот. Летающие корабли, которые работали благодаря некой разновидности аламантии, ржав и разрушитель, Ваксу показалось, что мир вокруг него переворачивается. Если электричество так сильно изменило жизнь, что же будет после этого? Вакс заставил себя выйти из ступора и посмотрел на коротышку в маске. «Как тебя зовут?» «Алик Неверфар, о высокий», — ответил тот. «Значит так, Алик, подожди здесь некоторое время». «Как пожелаешь, о...» Вакс выпрыгнул из суденышка прежде, чем ему опять вознесли хвалу или оскорбили. Он толком не знал, что все это значило. Находясь в воздухе, на некотором отдалении, Вакс убедился, что кораблик действительно походил скорее на длинную кабину автомобиля, чем на лодку. Большой пропеллер располагался немного ниже плоского дна, что позволяло забирать воздух сверху. Проемы на дверях не закрывались. Хорошо, что сиденья были снабжены ремнями. Опасаясь отталкиваться от маленького корабля, Вакс использовал якорь внизу, чтобы замедлиться и направить себя в сторону леса, который был к северу от лагеря. Действовать предстояло быстро. Их суденышка находилась недостаточно высоко, чтобы оставаться в безопасности. У противника могли быть пушки. Камнем рухнув сверху, Вакс застал врасплох стерис, которая сидела верхом на лошади. Остальные были выстроены в ряд, все навьюченные и готовы отправляться в путь. «Лорд Ваксилиум!» — воскликнула она. «Я подумала, ты вот-вот появишься и приготовила...» «Отлично!» — подходя к своей лошади, сказал Вакс. «Спускайся и хватай свои пожитки и пожитки Марасси». Без возражений и вопросов Стерис отвязала от лошади маленький вьюг к самым необходимым, потом достала тот, что принадлежал Марасси. Вакс сделал то же самое с вещами Мелан и Уэйна. «Мы бросаем лошадей?» — уточнила Стерис. Кивнув, Вакс отпустил лошадей, потом обхватил Стерис за талию. Вышло так, что мы отыскали кое-что получше. Затем вытащил один из старых пистолетов, бросил, требовался большой кусок металла, чтобы поднять их достаточно высоко, и оттолкнулся, запустив их из леса в небо. Он переживал из-за маневрирования. Здесь не было небоскребов, от которых легко отталкиваться». Однако Алик развернул корабль таким образом, что Стерис смогла ухватиться за поручень. Вакс втолкнул ее внутрь и следом забрался сам. Суденышка приняла новый груз, и Алику пришлось передвинуть какой-то рычаг, чтобы удержать высоту. «Семь человек», — он покачал головой, — «и еще пожитки. Это больше того, на что рассчитан Вильк, но он справится». Главное, чтобы у нас не закончился металл. Вопрос в том, куда он должен нас отвезти. Валендель, подойдя калику, ответил Вакс. Отлично. А это где? На севере, пояснил Вакс. Маленькая полка в передней части суденушка, словно панель управления автомобилем, была снабжена компасом. Но если ты сначала направишься на запад и найдешь реку, «Мы сможем...» «Нет!» — Тельсин схватила Вакса за руку. «Нам надо поговорить!» Внизу раздались выстрелы, за которыми последовал грохочущий удар. Великолепно! У круга и впрямь имелась пушка. «Просто увези нас отсюда!» — сказал Вакс Алику, позволяя Тальсин увести себя к корме суденышка. Они прошли мимо Уэйна, который наполовину, высунувшись из открытого проема, глазел по сторонам. Мараси лежала на полу, и Милан проверяла ее рану, в то время как Стерис уже начала складывать их по аккуратной горкой между двумя сиденьями. Пропеллеры зажужжали, и корабль пришел в движение, не быстро, но уверенно удаляясь от вражеского лагеря. Вакс устроился на скамье в задней части корабля вместе с сестрой. «Ржавь. Тельсин. Наконец-то. Прошло полтора года после того, как он пообещал освободить ее. И вот она здесь, рядом с ним. С завитыми волосами, в модном платье чуть ниже колена и вырезом, подчеркивающим длинную шею, с изящными бусами. Если не смотреть Тельсин в глаза, ее можно было принять за изысканную леди, которая собралась на бал. Если не смотреть...» потому что от них веяло таким холодом». «Ваксилиум», — негромко проговорила она. «Дядя Эдварн нашел некое оружие. Оно спрятано на юге, в горах, отделяющих бассейн от дикоземья. Он сейчас на пути туда». «Что тебе известно о его планах?» Взяв сестру за руку, спросил Вакс. «Тельсин, это революция?» «Он мало что мне рассказывает». Голос ее звучал непривычно спокойно и холодно. Эльсин всегда была полная рвения, неизменно подталкивала Вакса к чему-нибудь запретному. Казалось, месяцы пленения выпили из нее жизнь. Когда он здесь, мы обычно вместе ужинаем, но он сердится, если я спрашиваю о его работе. Поначалу дядя хотел включить меня в один из своих «проектов», Теперь этому препятствует мой возраст. Теперь я просто пешка, которую, полагаю, пытаются использовать против тебя. Уже нет. Вакс сжал ее руку. Все кончено, Тельсин. А если он разыщет это оружие? Похоже, он не сомневается, что оно там, и что оно наделит его организацию силой, позволяющей доминировать в бассейне. Боксилиум! Мы не можем допустить, чтобы дядя заполучил его. В глазах Тельсин появилось некое подобие рвения. Подобие той Тельсин, которую он помнил. Если он захватит бассейн, то снова заберет меня. Убьет тебя и снова заберет меня. Мы доберемся до Эленделя, сообщим губернатору и вышлем экспедицию. А если это займет слишком много времени, ты знаешь, что это за оружие? «Знаешь, что именно он ищет?» Вакс посмотрел на медальон, привязанный к ее руке. Ферухимия и аламантия, которые сможет использовать каждый». «Сила, принадлежавшая самому Вседержителю, Ваксилиум», с горячностью проговорила Тальсин. «Браслеты скорби. Мы должны их разыскать и использовать до того, как это сделает он». «Дяде придется путешествовать пешком по предательски опасной горной тропе. Я слышала, как они к этому готовились. А вот мы...» Она посмотрела сквозь открытый проем на пролетавший мимо пейзаж. «Подобное мало кому случалось видеть. Зрелище, некогда доступное лишь аламантам-стрелкам». «Давай я проверю, как там Марасси», — примирительно сказал Вакс. «А потом посмотрим». Мараси плыла над миром, купавшимся в звездном свете. Деревья выглядели кустами, реки ручейками, холмы небольшими возвышенностями. Земля была садом гармонии. Неужели именно такой он и наблюдает ее со своей божественной перспективы? Учение пути гласило, что он повсюду, что его тело туман, что он присутствует везде и является всем. Туман распространялся повсеместно, но делался, видимым лишь в том случае, если этого хотел гармония. Это учение Мараси всегда нравилось, поскольку позволяло чувствовать его близость. И все же некоторые аспекты пути ее тревожили. В нем не было структуры, и из-за этого казалось, что каждый по-своему понимает, как этому учению следовать. Приверженцы Выжившего, вроде самой Марасси, относились к гармонии иначе. Да, он был богом, но для них являлся скорее силой, чем благожелательным божеством. Он находился где-то там, но мог с одинаковой вероятностью помочь и жуку, и человеку, поскольку они представлялись ему одинаковыми. Если и впрямь требовалось чего-то добиться, молиться надо было Выжившему, который каким-то образом... Превозмог даже смерть. Мараси поморщилась. Над ней трудилась Меллан. «Хм, да», — проговорила Кандра, — «очень интересно». Мараси лежала на полу возле дверного проема. Под головой вместо подушки был свернутый жакет. Ветер дул не очень сильный, поскольку они двигались не слишком уж быстро. Впрочем, пропеллеры все равно изрядно шумели. Мелан весьма непристойным образом располосовала униформу Марасси, так что самые важные части тела лишь с большой натяжкой можно было считать прикрытыми. Но никто не обращал на это внимания, и Марасси не стала спорить. Кроме того, это вызывало куда меньшее замешательство, чем то, что с ней делала Мелан. Кандра присела над Марасси, прижала руку к ране, и в нее потекла превратившаяся в жидкость плоть сверхъестественного существа. Очень похожим образом Милан вскрывала замок, и Марасси невольно ощутила себя просто очередной головоломкой. Ржавь! Она чувствовала, как Мелан тыкается туда-сюда, трансформировавшимися в щупальца отростками плоти. «Я умру, верно?» — тихо спросила Марасси. «Да», — ответила милан Ее лицо озарял свет маленького фонаря. «С этим я ничего не могу поделать». Мараси зажмурилась. По делам ей, нечего было изображать законника из дикоземья и бегать под пулями, считая себя неуязвимой. «Как она?» — послышался голос Ваксилиума. Открыв глаза, Мараси увидела, что он склонился над нею и поняла, что краснеет из-за того, что почти обнажена. Но, разумеется, ее последней эмоцией будет досада из-за проклятого ваксилиума Ладриана». «Хм?» Мелан вытащила руку, и ее плоть снова наросла поверх хрустальных костей. «Я нашла дыру во внутренностях, как ты и предполагал. Зашила покрепче, используя кишечные струны, которые изготовила из запасных внутренностей, и сделала заплатку из кусочка своей плоти». Она отторгнет плоть. «Не-а, я откусила чуточку и воспроизвела ее кожу. Тело решит, что это ее собственная кожа». «Ты съела часть меня?» — воскликнула Марасси. «Ух ты!» — восхитился Ваксилиум. «Это просто... ух ты!» «Ой, ну да, я невероятная!» — согласилась Меллан. «Прошу прощения». Она вытянула руку в сторону открытого проема корабля и выпустила прямо за борт струю чего-то отвратительного. Пришлось высосать кое-что из нее, чтобы ее очистить. Самый безопасный способ. Она посмотрела на Марасси. «Ты у меня в долгу». «Та часть меня, что ты, э, съела?» спросила Марасси. «Нет, это вытекшее», пояснила Кандра. Приживленный кусочек над раной должен продержаться, пока ты не исцелишься сама. Я объединила его с твоими венами и капиллярами. Будет зудеть, но ты не чеши, а если вдруг начнется некроз, дай мне знать». Собравшись с духом, Марася осторожно потрогала рану, но нащупала лишь тугую плоть, похожую на шрам. Она почти не болела, скорее ныла, как синяк. «Ты же сказала, я умру!» Садясь с изумлением, сказала Марасси. «Конечно умрешь! Ты смертная! Не могу же я превратить тебя в кандра путем простого...» «Ох, ты спрашивала про сегодня! Проклятие, детка! Эта пуля едва тебя задела!» «Ты ужасная!» — Сукоризной проговорила Марасси. «И сама это понимаешь!» Ухмыльнувшись, Милан кивнула в аксилиуму который протянул руку, чтобы помочь Марасе встать. Она попыталась привести в порядок свою униформу, но Милан разрезала ее таким образом, что сохранить скромность было трудно. Придется подыскать что-нибудь другое, только как же переодеться в тесном пространстве корабля? В конце концов, Мараси решила на время ограничиться тем, чтобы держать одну руку на талии, не давая брюкам упасть. Однако Ваксилиум предложил свой туманный плащ, и, поколебавшись мгновение, Мароси его надела. «Спасибо», — поблагодарила она и почувствовала себя еще большей дурочкой. Оказалось, что Ваксилиум и сам носит повязку на левой руке. Неужели в него тоже попали во время сражения? Ваксилиум кивком указал на переднюю часть корабля, где Алекс сидел, задрав ноги на приборную панель и откинувшись на спинку кресла. Из-за маски было невозможно прочитать выражение его лица, но поза, как решила Марасси, свидетельствовала о задумчивости. «Тебя хватит сил поговорить с ним?» — спросил Ваксилиум. «Полагаю, да. Немного кружится голова, и еще очень стыдно. Но в остальном со мной все в порядке». Ваксилиум с улыбкой взял ее за руку. Штыре релура у тебя?» «Да». Мараси нащупала в сумочке и достала штырь. «Они ведь разрушаются, когда находятся вне тела». Ваксилиум бросил взгляд на Милан, которая, проигнорировав прекрасные удобные кресла, устроилась в проеме, свесив ноги за борт. «Откуда ты об этом знаешь?» — с удивлением спросила Кандра. «Из книги, которую дал Железноглазый». «А, точно!» — Милан помрачнела. «Это книга. «Знаешь, лорд, рожденный туманом, ошибся, написав ее». «Как бы там ни было, я ее прочитал». Милан со вздохом выглянула наружу. «Чем дольше благословение остается в нере Лура, тем оно слабее. Они мощные и какое-то время могут продержаться. Кроме того, даже если благословение деградирует, штырь все равно восстановит его рассудок. Он лишь потеряет...» Некоторое количество воспоминаний. На последних словах голос Кандра надломился, и она отвернулась. «Что ж, мы его заполучили благодаря тебе», — повернувшись к Марасси, сказал Ваксилиум. «А я нашел сестру, так что нужно возвратиться в Элендель и разобраться в том, что известно Алику». «Нужно», — согласилась Марасси. «Но твой дядя...» «Ты слышала наш разговор с Тельсин?» В достаточной мере. Если бы еще не отвлекал страх приближающейся смерти. Все из-за глупых шуток Кандра. «И что ты думаешь?» — спросил Ваксилиум. «Не знаю. Мы ведь пришли сюда ради штыря и твоей сестры». «Нет», — тихонько возразил Ваксилиум. «Мы пришли, чтобы остановить костюма. Мараси кивнула, потом покопалась в сумочке и выудила блокнот, который взяла из кабинета Айрича. Пролистала ее до той страницы с картой и развернула так, чтобы ее мог видеть и Ваксилиум. На карте имелось место, недвусмысленно обозначенное второй участок, что-то вроде базового лагеря в горах. А там, где черными точками были отмечены особо высокие пики, запись, сделанная рукой Айрича, Храм предположительно здесь. Оружие. Ваксильон дотянулся до карты. Браслеты скорби. Они настоящие. Так считает мой дядя. Ваксильон поколебался. И я тоже. Представляешь его рожденным туманом и полным ферухимиком, бессмертным, как Майлз, только намного хуже, наделенным силой всех металлов. Это будет второе пришествие Вседержителя. Дядя сказал, что отправляются на второй участок. Изучая карту, сказал ваксилиум. Но, возможно, его экспедиция еще не добралась до храма. А его местонахождение они узнали от пленных и снарядили экспедицию. С этой машиной мы можем его опередить. Поговори с ним. Узнай, что ему известно. Он кивнул в сторону Алика. «Этот человек слишком многое перенес в Аксилиум», — понизив голос, возразила Марасси. «Думаю, они пытали и убивали его друзей. Он не заслужил допроса прямо сейчас». «Мы все не заслуживаем многого из того, что с нами происходит, Марасси. Поговори с ним, пожалуйста. Я бы сам это сделал, но, учитывая его отношение ко мне, в общем, думаю, ты добьешься лучших результатов». Мараси вздохнула, но все же кивнула и начала пробираться в переднюю часть корабля. Мимо Уэйна, который, ничего удивительного, посапывал, обмякнув в кресле. Мимо Стерис, которая сидела, сложив на коленях руки, с таким довольным видом, словно путешествовала на летающих машинах каждый день. Тельсин отыскала себе место в дальнем конце. Неожиданно Мараси качнула. Ржавь а у нее и впрямь кружится голова. К счастью, в передней части корабля было два сиденья. То, которое занял Алик, и еще одно, поменьше, рядом. Алик посмотрел на Мараси и та поняла, что ошиблась по поводу его позы. Он не погрузился в задумчивость. Он замерз. Сидел, обхватив себя руками, и даже немного дрожал. Странно. Конечно, здесь было холоднее, чем внизу, Но сама она нисколько не мерзла. Впрочем, Ваксилиум отдал ей свой плащ. Когда Мараси устроилась на маленьком сиденье, Алекс снова повернулся к ветровому стеклу. «Я предполагал, — заговорил он, — что все жители этой земли — суверена, варвары. Никто не носит масок. И то, что ваши люди сделали с моими товарищами по экипажу...» Он опять вздрогнул, но это не походило на дрожь от холода. «Но потом ты меня выпустила», — продолжал Алик. «И еще с тобой оказался один из них, великий металлорожденный, знаток благородных искусств. Итак, я в смятении». «Я не чувствую себя варваром», — сказала Марасси, «хотя сомневаюсь, что кто-либо, кроме представителей самых варварских народов, Ощущает нечто подобное. Очень сожалею о том, что случилось с твоими друзьями. Их угораздило повстречаться с группой очень злых людей. На стене висело пятнадцать масок, но экипаж Бранстала состоял почти из сотни. Ага. Я знаю, что некоторые погибли во время крушения, но остальные... Ты знаешь, где они могут быть? Он повернул голову и сквозь прорези маски... Марасси увидела боль в его глазах. «Возможно», — ответила Марасси, и вдруг поняла, что не так уж покривила душой. Она повернула блокнот и показала карту. «Ты знаешь что-нибудь об этом?» «Где ты это взяла?» «Нашла в столе одного из тех, кто держал тебя в плену». «Они не могли с нами общаться», — Алик взял блокнот. «Как же они получили эти сведения?» Мараси поморщилась. Хоть пытки и были ужасно неэффективным методом допроса, по крайней мере, в законных делах, но, может, статься, являлись весьма мощным стимулом для преодоления языкового барьера. «Ты думаешь, они здесь?» Алик ткнул пальцем в карту. «Думаешь, что люди, которые взяли их в плен, злые люди, привезли моих товарищей в храм Суверена?» «Очень похоже на то, что это мог сделать костюм». Мараси покосилась на Ваксилиума, который сел в кресло позади нее и подался вперед, прислушиваясь. «Прихватить с собой гидов для экспертов, просто на всякий случай. Предводитель тех, кто убил твоих друзей, направляется именно туда». «Значит, туда и я должен отправиться», — сообщил Алик, выпрямляясь в кресле и изменяя курс корабля. «Мы с Вильгом высадим вас где-нибудь, если захотите, ибо у меня и в мыслях не было сердить его». Он большим пальцем указал себе за спину, на Ваксилиума. «Но я должен отыскать своих товарищей». «Кто такой суверен?» спросил Ваксилиум. Алик поморщился. «Он, разумеется, не был столь велик, как ты, незаурядный». Ваксилиум смолчал. «Он сверлит меня взглядом, верно?» спросил Алик у Марасси. Она кивнула. «Глаза, как сосульки, которые вонзаются в мой затылок». Алик повысил голос и пояснил. «Суверен был нашим королем три века назад. Он сказал нам, что сначала был вашим королем и вашим богом». «Вседержитель», уточнил Ваксилиум, «он умер». «Да». «Об этом он нам тоже рассказал». «Триста лет назад», — проговорил Ваксилиум. «Ровно триста?» «Триста тридцать, он настойчивый. Ваксилиум покачал головой. «Это уже после того, как вознесся гармония. Ты точно не перепутал даты?» «Конечно, не перепутал. Но если желаешь, чтобы я пересмотрел свою уверенность, чтобы...» «Нет», — перебил Ваксилиум. «Просто говори правду». Алекс со вздохом закатил глаза. Странное выражение эмоций для того, кто носит маску. «Боги», — прошептал он, обращаясь к Марассе, — «весьма темпераментны». Как бы там ни было, Суверен появился примерно через десять лет после того, как произошла ледяная смерть. Ага, дурацкое наименование. Но надо же как-то называть это событие. Земля была красива и тепла, а потом она замерзла. Мараси посмотрела на Ваксилиума, хмурясь. Тот пожал плечами и сказал. «Замерзла? Не припоминаю, чтобы слышал о замерзании». «Она и сейчас замерзшая». Алик поежился. «У вас здесь это тоже случилось. Должно было случиться. Более трех веков назад нагрянула ледяная смерть». «Пепельный катаклизм», — поправил Ваксилиум. «Гармония» — переделал мир, спас его. «Заморозил», — качая головой, возразил Алик. «Земля была уютной и теплой, а теперь она суровая, изломанная и мерзлая». «Гармония», — прошептала Марасси. Алекс юга, Ваксилиум, ты разве не читал старые книги? Жители последней империи... Никогда там не бывали. Предположительно, вблизи от экватора океаны кипели. Те, кто жил далеко на юге, адаптировались. Тихонько проговорил Ваксилиум. У них не было пепельных гор, чтобы наполнить небо пеплом и охладить землю. «Ну так вот, едва не случился конец света», — продолжал рассказывать Алик. «А потом пришел Суверен и спас нас». «Обучил нас этому!» Он жестом указал на медальон на своей руке и после некоторой паузы добавил. «Ну, не конкретно этому. Вот этому!» Он сунул руку в углублении на панели и извлек другой медальон, который носил раньше, тот, что достал из сейфа в ангаре. Надел его вместо того, что отвечал за язык, и вздохнул с явным удовольствием. Наблюдавшая за ним Мараси потянулась к его руке, и Алик кивнул, разрешая. Очень быстро его кожа потеплела. Мараси повернулась к ваксилиуму. «Тепло. Это тот медальон сохраняет тепло. Это ферохимическое свойство, верно?» «Самое, что ни на есть исконное. В древности мои терресийские предки обитали в высокогорьях и часто путешествовали через заваленные снегом горные перевалы». Способность сохранять тепло, а потом пользоваться им, позволила им выжить там, где это не смог бы сделать никто другой. Некоторое время Алекс сидел, наслаждаясь теплом, потом с явной неохотой снял медальон и быстро надел вместо него тот, который каким-то образом позволял ему говорить на чужом языке. «Без этих штук», — сказал он, демонстрируя первый медальон, — «мы бы умерли, исчезли» все пять народов бы вымерли, ага». Мараси кивнула. «И он вас этому обучил? Суверен? Ну да, спас нас, будь он благословен. Сказал, что металлорожденные, каждый из них, частицы Бога, хотя сперва у нас их не было. Он подарил нам эти устройства и положил начало огненным матерям и огненным отцам, которые живут ради того, чтобы заполнять медальоны, а мы все остальные. Можем покидать дома и выживать в этом чересчур холодном мире. После того, как он ушел, мы воспользовались его дарами, чтобы придумать все прочее, вроде того, что позволяет нам летать. Вседержитель пытался искупить то, что натворил здесь, спасая людей там. Задумчиво проговорила Марасси. Он же умер, напомнил Ваксилиум. Хроники... Уже ошиблись раньше, парировала Марасси. «Это должен быть он, Ваксилиум. Значит, браслеты...» Ваксилиум переместился ближе к калику, по другую сторону от него. Человек в маске уставился на законника с таким видом, словно в его присутствии чувствовал себя весьма неуютно. «Эти штуки...» Ваксилиум взял с приборной панели медальон, дарующий тепло. «Вы способны создавать их такими, как пожелаете?» если у нас есть металлорожденный, который может это сделать, и изыматели, да, изыматели, дары, который для нас сотворил Суверен. Выходит, с одним из тех устройств металлорожденный может создать медальон вроде этого, обладающий каким угодно аломантическим или феррухимическим свойством. «Святые слова», — согласился Алик, — «но если кто и может их произносить», то это ты, о «Да, каким угодно!» «А кто-нибудь из вас создал медальон, который дарует все силы?» Спросил Ваксилиум. Алик рассмеялся. Мараси нахмурилась. «Почему ты смеешься?» «Думаешь, мы боги?» Алик покачал головой. «Видишь этот медальон, который у тебя в руках? Он устроен очень сложно». «Он снабжен способностью наделять тебя частицей святости». «Инвеститура», — сказал Ваксилиум. «Это внутреннее кольцо из некрасила. Если зачерпнуть из него, оно наделяет тебя инвеститурой. На время превращает в феру химика, который обладает способностью заполнять метапамять весом». Он поднес медальон к лицу. «Железо на этой штуке для удобства, верно?» Ее можно заполнить, но если уж черпаешь инвеституру, то можешь коснуться любого железного предмета и превратить его в метапамять. «Ты много об этом знаешь, о загадочный!» — заметил Алик. «Ты мудр и...» «Я быстро учусь». Ваксилиум посмотрел на Марасси, так и внуло, чтобы он продолжал. Это было увлекательно, однако металлические искусства не относились к областям, в которых она была сведуща. А вот в аксилиум ими увлекался. «Что за другое кольцо, вделано в медальон?» «Оно дарует тепло», — пояснил Алик. «Это великая комбинация, два атрибута от разных колец. У нас ушло много времени, чтобы заставить эти штуки работать, ага. Тот, который я сейчас ношу, также наделяет двумя свойствами — весом и связью». Я, в общем-то, видел медальоны с тремя всего лишь дважды за всю жизнь. Все попытки создать медальоны с четырьмя свойствами потерпели неудачу. Так можно надеть много медальонов, нацепить на себя тридцать две штуки и получить все способности. Прости меня, умудрейший, с неподражаемой интонацией затараторил Алик. Ты явно очень многое об этом знаешь, включая вещи о которых никто из нас в жизни бы не задумался. Как же мы могли быть такими глупцами и не понять, что можно просто... Заткнись, прорычал Ваксилиум. Алик вздрогнул. Не сработает? Спросил Ваксилиум. Алик покачал головой. Они мешают друг другу. Значит, чтобы создать медальон со множеством сил, нужно быть очень умелым, закончил мысль Алик более умелым, чем любой, кто когда-либо жил среди нас. Или...» Он коротко рассмеялся. «Или надо обладать всеми силами, а не вкладывать в медальон свою силу и передавать его кому-то другому, чтобы он вложил свою. Будь оно так, ты оказался бы и впрямь великим Богом, таким же могущественным, как суверен. Он ведь и впрямь создал такую штуку» потирая медальон большим пальцем, сказал Ваксилиум, обладающую всеми способностями. Наруч, или набор наручей, которые могли наделять всеми шестнадцатью алламантическими способностями и всеми шестнадцатью феррухимическими. Алексник. «Поэтому ты здесь, не так ли, Алик?» — спросил Ваксилиум, глядя ему прямо в глаза. Марасси подалась вперед. «Ваксилиум говорил, что у него плохо получается читать в сердцах людей, но он был неправ. У него великолепно получалось, если чтение в сердцах сопровождалось запугиванием». «Да», — прошептал Алик, — «ты прибыл из своей страны, чтобы разыскать браслеты скорби. Почему они здесь?» «Спрятаны. Когда суверен покинул нас...» Он забрал их с собой вместе со своими жрецами, своими доверенными слугами. Но кое-кто из них потом вернулся, ага, и рассказал, что произошло. Суверен взял их с собой в великое путешествие и велел построить свой храм в потаенных горах. Он оставил жрецов там, с браслетами, и велел их защищать, пока за ними не вернется. И это было глупо, ага потому что браслеты весьма пригодились бы нам, чтобы сражаться с отрицателями масок». «Отрицателями масок? Как мы?» «Нет-нет», — со смехом ответил Алик. «Вы просто варвары. Отрицатели по-настоящему опасны». «Эй!» — раздался позади голос Уэйна, который стоял с развивающимися на ветру волосами, держа в руках шляпу. «Когда он проснулся...» Мы сшибли ваш большой корабль с небес, верно? Вы? смеясь, переспросил Алек. Нет-нет, вы бы не смогли так навредить Бранстелу. Он пал жертвой страшной бури. Эта опасность подстерегает все наши корабли. Они слишком легкие и легко попадают во власть бурь. Мы бы посадили Бранстел, но в тот момент были над горами, искали. Мы подобрались так близко к храму, но потом. — Ага. Нас унесло прочь от гор, протащило над вашими землями. В той бедной деревне мы и рухнули. Тамошние варвары сначала были милы, потом пришли другие. Он съежился в своем кресле. Ваксилиум похлопал его по плечу. — Спасибо, о чудесный! — Алик тяжело вздохнул. — Ну так вот, с тех самых пор, как приближенные суверенно рассказали нам свои истории, Мы пытались разыскать наручи. «Разыскать?» Переспросил Ваксилиум. «Ты же сказал, что он оставил там браслеты для себя». «Ну да, но все считают это вызовом. Испытание, не суверенным, сувереном. Ага, он их обожал. А зачем тогда позволил жрецам рассказать нам о браслетах, если не хотел, чтобы мы пришли и забрали их? Однако, после многих лет поисков, Все начали думать, что храм — всего лишь замысловатая легенда, затерявшаяся во времени. У каждого был дядюшка, который владел картой, ага, такой, что стоит меньше бумаги, на которой ее нарисовали. Но недавно появились кое-какие интересные слухи. Разговоры о здешних краях, о горах, которые никто не исследовал. Мы послали несколько разведывательных судов, и они вернулись рассказами о вашем народе, живущем в этих землях. И вот, пять или шесть лет назад, охотники послали большой корабль с миссией наконец-то разыскать храм. Мы думаем, у них получилось. Один скиммер вернулся с картой местности, где они побывали. Остальные замерзли насмерть. Метель в тех горах оказалась сильнее их медальонов». Алекс замолчал, и мелкий кораблик качнулся на ветру. Мы отправляемся в этот храм, верно, спросила Марасси, посмотрев на Ваксилиума. Будь я проклят, именно туда.